Глава 32. Как и обещала, на следующий день ближе к вечеру я разыскала дьяка, который стал незаменимым помощником Тихона. В чем нужда твоя, Ирамила Владимировна? Архип вышел из гридницы, где распределял с ней для ратников. Видогор Добраныч попенял мне вчера, что тяну я с посажением. Правильно говорит твой наставник. Не гоже княжне без признания Господне люскова городом владеть. Хочешь, чтобы я обряд провел. Алис Пскова Архимадрида позовешь. Зачем нам нужны чужие люди? Народ Славянска любит и уважает тебя, Архип. Проведи таинство ты. Добро, улыбнулся Диек. На площади все обустроим. Церквушка-то наша погорела. А можно так? От чего же нельзя? удивился Архип. Вера, она в сердцах людских вот что важно, а не место, где творится обряд. Тогда надо нам обсудить все до мелочей. Пройдем в трапезную. Там как раз Анфиса пирогов подала с пылу жару». «Это я с удовольствием», — хохотнул Диак. «Стрепуха твоя готовит так, что вместе с руками откусить боишься». Мы устроились в трапезной, где архип подробно расписал весь обряд. Мне даже и спрашивать не пришлось, но мою удачу. «Дозволь, Ярамила Владимировна, я гонца к Ярославу отправлю. До Жаворонков всего ничего осталось. А князю тоже подготовиться надо. Собраться, решить, на кого народ оставить». Конечно, я и сама собиралась. С моими заботами, выйдя из трапезной после беседы, я благополучно забыла о предстоящем празднике. Голова шла кругом. То корова падет, которых и так мало, то покалечатся дружинники на стройке. Солнышко начало припекать, разрушаемые ледовые стены. Они хоть и стояли, но стали пористыми и непрочными. Я не думала, что обязанностей у князя настолько много. Понимала, что правители Тиуны помогают... «Да только мои заместители и сами отдыха почти не знали. К тому же не давала мне покоя одна мысль. Возвести стены города, а потом и сами дома не из дерева, а из камня. В окрестностях Словенска его нет. Но вот у участкового озера предостаточно. Может, и в Пскове отыщется. Таким постройкам и огонь не страшен, и взять штурмом их куда проблематичнее. Приедет Ярослав, будет нам что обсудить. И если князь согласится с моей затеей, то дело пойдет. У него работников побольше. Может, на добычу камня удастся отправить несколько бригад. Летели дни, ночи становились короче. Скоро начнется посевная, и все жители будут заняты на полях. Кому тогда работать в городе? Голова шла кругом. Вечером, вымотанная, я вышла в свою горницу и застала там смилну, которая перебирала вещи из сундуков. «Боишься, моль побьет? Спросила ее, опускаясь на кровать. «Княжна, у тебя посажение через два дня. Запамятовала?» «Батюшки Светы!» — вскинулась я. «Не готова же ничего!» «Послезавтра! Праздник уже послезавтра!» «Почему Архип не напомнил?» Как заполошная вылетела во двор, видела, когда возвращалась, там Тихон с Дьяком устроились на заваленке, позади нашего крыла. Поспешила к ним. «Архип, Тихон, посажение через два дня! Что же вы ничего не делаете?» Подлетела я к ним. Мужчины переглянулись и рассмеялись. «Готово все, Ерамила Владимировна!» ответил дьяк, хитро улыбаясь. «Да? А когда успели? Мне почему ничего не сказали?» «Княжна, ты и так Света Белого не видишь. Везде помочь стараешься. Потихоньку сами справились. Наряд только подбери. Тут мы тебе не помощники», хихикнул Тихон. «А угощение Народ чем почевать будем?» то он, Фиса, спрашивай», ответил дьяк. «Хорошо. То есть спасибо». Развернувшись, пошла на кухню. Среди чугунковского рода и плошек царствовала моя стрепуха, даже сейчас, когда все отправились спать, не сидевшая без дела. «Анфиса!» — отыскал ее подле печи. «На посажение, чем народ славянский, подчевать будем?» Женщина удивилась, увидев меня. «Да как же, Ярамила Владимировна! У нас и кабаньи туши в ледниках лежат, и рыба отборная, сыры, мёда дядюшка еще двое прислал. Печь его накануне наготовим, блины, и пироги, кулебяки и ватрушки». Да и на жаворонке каждая хозяйка печь будет как положено. Неужто решила, что я гостей твоих голодными оставлю? Да вот узнать зашла, все ли хватает, растерялась я. Об этом и не беспокойся. Тихон позаботился. Немного обескураженная вышла из кухни. Выходит, тюны мои сами совсем справились, ничего не упустили. На душе потеплело. Заботятся обо мне точно отцы родные, что тихон, что архип. Делать нечего. Вернулась в горницу выбирать наряд со Смилной. Только вот как должна быть облачена княжная, и не знаю. Может, одеться как на пир к Александру? Или не положено? У диака спросить. А что? Я же не видела посажения отца. Или князья об этих вещах с пеленок знают? Вот. Смилна отошла в сторону от сундука. Годится ли такой наряд, княжна? Я подошла ближе. До сих пор и времени не было разобрать вещи. Впрочем, эту обязанность на себя взяла моя дворовая девушка. Смело вызвавшаяся помочь мне в первые дни незаметно стала незаменимой подручной, которая ухаживала за мной ненавязчиво и с добротой. Сейчас она разложила на сундуках поистине царский наряд. Алый сарафан с богатым золотым шитьем, украшенный смарагдами, к нему как положено воротник, пояс и все остальное. В таком платье в пору великой княгини ходить. Тетушка Авдотья постаралась на славу. Рядом со всем этим убранством лежали серьги и знакомая корона. «Где же я видела ее? Подошла поближе, взяла украшение в руки. «Это диакон принес, Сказал, твоя она теперь по праву». Подошла ко мне сзади смилно. Воспоминания нахлынули волной. Маленькая Яра подглядывает из-за тяжелой занавеси за визитом какого-то важного гостя. В большом зале отец и мать, княгиня в этой самой коруне, красивая, словно царь-девица из сказки. «Это мамина корона. тихо сказала я, разглядывая небольшую изящную диадему по центру которой сиял сморакт, обрамленный адмантами. «Твои батюшка и матушка сейчас видят с небес, какая сильная и смелая дочь у них выросла. Завтра они будут радоваться со всем славянским народом». «Хотелось бы в это верить», — ответила я. Держа в руках сияющую корону, задумалась. «Надеюсь, душа маленькой княжны сейчас вместе с ее родными, и они не против того, что я заправляю теперь в их городе. Или душа яра осталась в этом теле? Уже и не понять». «Иногда мне казалось, что я — это она. Иногда иначе, но воспоминания и чувства Яромилы стали частью моей сути, частью меня самой, Виктории Северцевой». «Княжна никак прихворнула, даже с лица спала», — встревоженно спросила Смилна: «Волнуюсь, смогу ли я снова сделать Славянск цветущим городом, каким он был при батюшке? Ты приехала, когда мы уже начали голодать, накормила народ, а себе не печешься?» Живешь точно простая чернавка в крохотной горнице. Лес весь на постройку отдала. Сызного стены вокруг города возвела. Пусть и ледяные, но они берегут Словенск от врагов. Народ молится на тебя, готов за место икон. Не печалься, коли что-то не ладится. Ты наверно пути. Спасибо на добром слове. Я обняла девушку. Одной мне ничего бы не удалось, если бы не ты и Тихон, Диак, Анфисы и все остальные жители. Вы моя опора. «Погоди, не вижу я наряд тебе показала». Смилна отвернулась, украдко смахнув слезы, отошла к сундуку, что-то достала и, повернувшись, расправила передо мной невообразимой красоты алый плащ. По красному полю вились золотые цветы и птицы. Их оперение — смарагды, глаза — жемчуг. Я и не знала, что везу с собой подобное чудо. «Корону и плащ поднесет тебе дья, когда проведет обряд, признавая твое право на княжение. Я приберу их отдельно». Потом архиб заберет их с собой. В смятении легла я в кровать, и всю ночь не грезились воспоминания яры, дни ее отрочества, последние перед тем, как пришли ливонцы.